2 апреля 35. -го. Знаю, что все трудности временны, и в будущем буду иметь возможность помочь вам. Весь путь наш проходил и проходит под щитом преподобного Сергия. На трудностях мы закаляем дух свой. Много раз на пределе грозной опасности мы бывали чудесно охраняемы. Великое доверие к руке водящей живет в душе нашей. Мы знаем, что сейчас крут подъем. Но поручни уготовлены. Нужно лишь искать их в полном доверии. Также знаем, что без напряжения всех сил не может быть великой победы. Для того, чтобы вся сила добра могла проявиться, нужно великое нагнетение сил тьмы. Потому, родная, преисполнимся мужеством и доверием к щиту преподобного Сергия и доживем до лучшего времени, которое уж так близко. «Заповедано преподобному Сергию в третий раз спасти Россию, потому поможем ему нашим устремлением, терпением и действиями. Вашей любовью к учению, вашей преданностью к учителю и защитой учения его от поносителей, которых немало, вы можете помочь многим и многому». «Впереди строительство нового мира». Много сил понадобится, и ваш талант полностью может быть оценен лишь на родине, потому будем радоваться, что время уже приближается. Новая страна, новая родина ждет. Именно как гласит пророчество неизвестного схимника, жившего при патриархе Тихоне, «После 15 лет лихочасье воспрянет черток небывалый». Пятнадцать лет со смерти Тихона.